Вылезайте в машину, будем контролировать. Сегодня ночью работаем вокруг Стайвессон-Сквер. Значит так. Места там опасные поэтому что бы ни случилось из машины, не власти. В обычную ночь мне приходится иметь дело со стрельбой, с парнями, набравшимися ангельской пыли, чем угодно. «Ангельская пыль? Это наркотик такой». У здешней братвы он в большом ходу, и, поверьте, эта штука делает человека раз в десять сильнее. Я не шучу. Видал разок, как вязали одного Ха -ха, малого, так его двенадцать человек потом держали. Видите, вон там пистолет. Тот, тупорылый, у вас под ногами лежит. Правильно, такие вам еще не попадались, это шокер». Бьет подонков током, на месте валит. С ним по-другому нельзя, хотя штука опасная, может и убить, если у кого слабое сердце. Ну а что поделаешь-то? Так, погодите-ка, радио. Участок общий вызов. Что-то неладное на Южном краю. Стависон Звуки стрельбы. 10-4. Контрольная, говорит машина 59. Мы рядом. Едем туда. «Застегните ремень безопасности, профессор! Езда будет быстрая, придется прорываться под красный свет!» «Вы можете себе представить, какое меня обуревало волнение? Я, профессор филологии, сидел бок о бок с источником самых чарующих фрикативных звуков, какие когда-либо слышал. Капитан так зажимал свои «р», что от ротацизма не оставалось ни слуху, ни духу. И мне это страшно нравилось». «Патруль» звучал у него не как «патруль», но и не как «патвуль». Весь секрет состоял в смягченном, полуприглушенном, дентальном звучании «Т», предварявшего «Р». На мы обнаружили стрелявшего по голубя мексиканца. Бедняге просто хотелось есть. Однако УНП, как здесь именует себя полиция, относится к стрельбе в плотно населенных городских районах без всякого одобрения, и вскоре Педро, арестованный, уже разместился на заднем сиденье нашей машины. И это дало мне великолепную возможность проверить мою теорию о существовании интональных взаимоотношений между испанским мексиканцев и голландским африкандоров Я записывал каждого произносимое им слово посредством трифузии, запатентованной мною системы фонетической сценографии. «Черт! Извините, мистер! Страх, до чего пожрать захотелось! Оформлять будете? Так я вам сразу скажу, я незаконный иммигрант. Грин-карты нету. Но только если вы меня назад в Мексику отошлете, мне там выйдут полные кранты. зитек мой, он в Акапулько... Большими делами заворачивает. Вот он меня и угрохает. — Очень вас прошу, мистер, отпустите, а? Пушку заберите, а меня отпустите. Я больше шуметь не буду, слово даю. Я не мог не перебить его. — Простите, не могли бы вы повторить слово «пушка»? У вас очень интересный звук «у». Кстати, меня зовут Дональд. — Капитан, мне чё? «Обязательно в одной машине с психом сидеть!» «Пошку ему повтори!» «Кто этот гринго, капитан? Че он надел? Убил кого?» «Попридержи язык, латинос!»